Она умерла. Замерли губы, затихло дыхание, остановилось сердце. Я укачивал ее в своих объятиях, не в силах остановиться. «Какая жалость!» — сказал мистер Кавендиш. «Придется начинать все заново». «Не стоит беспокоиться, мистер Кавендиш. В третий раз непременно повезет». Я посмотрел на них так, что они немедленно принялись перезаряжать пистолеты трясущимися руками. Нас, однако, отвлек голос мертвеца. Вернее, это был шепот, так как легких у него почти не осталось. Но в полной тишине мы слышали каждое слово. «Еще не все», — сказал он, глядя в потолок невидящим взглядом. «Рассиньоль умерла, но пока не ушла безвозвратно. У тебя есть время, Джон. Ты успеешь. Нужны только воля и мужество». «Ты еще здесь?» Тупо спросил я. «Твои кишки разбросаны по всей сцене. Тебе же вышибли мозги». Мертвец рассмеялся вполне загробным голосом. «Мое тело — это форма, которую я ношу по привычке. Оно давным-давно мертвое, и никакие органы ему не нужны. Я ведь и есть могу, и пить, но это одно притворство. ли еще можно спасти, Джон. Используя твою жизненную силу, я могу послать нас обоих на ту сторону» вслед за Россиньоль. Там, в пограничных землях, между этой жизнью и следующей, есть дверь, через которую когда-то я попал обратно. Она так и осталась приоткрытой. Навсегда. Для меня. Я могу отправиться за ней сам, но только живая душа может вывести ее сюда. Врать не стану, ты можешь не вернуться, Джон. Ты можешь умереть. Мы можем войти в ту дверь и никогда не вернуться». «Но если ты готов поставить на кон остаток своей жизни, у нас есть шанс. Ручаюсь». «Ты ничего не путаешь?» – спросил я. «Я уже говорил. О смерти мне известно все». «Что ж, до сих пор я никогда не подводил клиента». «Такое отношение к делу когда-нибудь тебя погубит», – заметил мертвец. «А если еще уничтожит наши тела, пока нас нет, чтобы нам некуда было вернуться? Мы вернемся мгновенно. Или не вернемся совсем. Действуй сказал я мертвец не стал терять времени мы оба немедленно умерли оказывается темная сторона не самое мрачное место во вселенной используя остаток моей жизни в качестве топлива мы унеслись в такую черноту где нет ни луны ни звезд свободное падение в слепой тьме где нет никого и ничего кроме нас с мертвецом бесплотный крик дух без тела я цеплялся за мертвеца как утопающийся соломинку Мы говорили и слышали друг друга, хотя тьма была не только слепа, но и глуха. Но здесь ничего нет. Не совсем так, Джон. Ты просто не видишь и не чувствуешь. В тебе еще слишком много жизни. Это везение. А где Росиньоль? Считай эту тьму тоннелем, ведущим к свету. Выходом. Туда. Хорошо, но откуда взяться к направлению там, где ничего нет? Оставь вопросы, Джон. Поверь, тебе ни к чему ответы. Следуй за мной. Ты здесь не в первый раз. «Отчасти я всегда здесь». «Это ты поддерживаешь во мне присутствие духа? Тобой детей пугать надо». «Детей? И не только. Туда, Джон». Теперь мы падали совсем в другом направлении. Представление о тьме, как пути к свету, действительно помогало. Мы определенно к чему-то приближались, я чувствовал это. Пока я не мог сказать, как быстро. Мне следовало испытывать леденящий ужас, но эмоции угасали. Похоже, им здесь не место». Мысли тоже потеряли определенность, зато я почувствовал зов. Мы падали ему навстречу, впереди сверкнул радужный огонек. Он рос и рос великолепный, словно звезда над райским садом, теплый и вселяющий уверенность, подобно огню маяка, указывающему дорогу в безопасную гавань. К нам присоединилась Рассиньоль. В ангелы? Едва ли рос. Со мной ангелы и разговаривать не станут. Я Джон, а это мертвец. «Мы пришли, чтобы забрать тебя домой». «Но здесь играет музыка, прекрасная музыка, все песни, которые я когда-либо хотела спеть». «Для нее музыка, для меня свет, лампа в окне родного дома, когда возвращаешься из дальних странствий, или сумерки на закате дня, когда работа окончена, обязательства выполнены и можно наконец отдохнуть. Добро пожаловать к родному очагу». «Джон, я не хочу обратно». Я знаю, Рос, я тоже это чувствую, будто, будто мы играли, а теперь игра закончена, и мы возвращаемся домой. Я взял ее за руку, и мы устремились навстречу свету и музыке, как мотыльки на огонь. Мертвец не стал больше ждать, он взял нас за руки и потянул обратно, в нашу жизнь, к нашим делам, в суету и к заботам нашего мира. Меня подбросило, я судорожно втянул воздух, будто пробыл под водой целую вечность. Обыкновенный свет мира живых заполнил все вокруг. Никогда раньше я не чувствовал себя таким живым. По коже бегали мурашки десяти видов, отовсюду наседали самые разные звуки, а рядом сидела рассиньоль. Она бросилась ко мне, я думал, мы никогда не отпустим друг друга. Прошла целая вечность. Наконец мы разжали объятия и встали на ноги. Реальный мир вступил в свои права. Мертвец стоял перед нами во всем своем великолепии, такой же, как раньше, если не считать аккуратной дырки во лбу. «Я же говорил, я знаю о смерти все», — сказал он самодовольно. «Не скрою, я использовал часть твоей жизненной силы, Джон, чтобы устранить повреждения, причиненные ионой. Я не сомневался, что ты не будешь возражать. Можешь мне поверить, у тебя осталось достаточно». «В следующий раз спрашивай», — насупился я. Мертвец приподнял бровь. От души надеюсь, что следующего раза не будет. Но все же, сколько именно ты использовал? На удивления мало. Ты круче, чем кажешься. Это хорошо. Жизненная сила тебе еще очень-очень понадобится, не сомневайся. Но вы же покойники, в голосе мистера Камендиша зазвенели слезы. Вы все были мертвы, а теперь ожили. Это нечестно. Это проблема, хмуро согласилась миссис Камендиш. «На темной стороне на покойников нельзя полагаться. В любой момент могут ожить. В следующий раз не забудьте про термитные заряды, мистер Кавендиш». «Вы, как всегда, правы, миссис Кавендиш. Но я хотел бы заметить, что этот противоестественный трюк, похоже, отнял у них все силы. Я бы еще раз попробовал старую добрую пулю в голову, да не одну». «Не могу не согласиться, мистер Кавендиш. Если Россиньоль не принадлежит нам, она не достанется никому». Мистер и миссис Кавендиш направили на Россиньоль заряженные пистолеты и одернулся, пытаясь прикрыть ее своим телом. Оказалось, больше ничего я сделать не могу. Экскурсия во тьму действительно не прошла для меня даром. Я посмотрел на мертвеца, тот пожал плечами. «Прости, но у меня тоже сели батарейки». «Россиньоль, не попробуешь спеть?» «Милый, я сейчас и прохрипеть не способна. Неужели все кончится так просто?» «Заткнись и умри», — сказала миссис Кавендиш. Они медленно приближались к нам с пистолетами в вытянутых руках, явно предвкушая удовольствие. Сейчас они пристрелят нас, не торопясь. Остановить их магическим способом мне не под силу, выдохся. С другой стороны, я никогда не полагался исключительно на магию. Опасности темной стороны слишком многочисленны и разнообразны. Одним этим способом их не одолеть. Я не раз убеждался, что ум, хитрость и подлость надежнее. Поэтому, когда кавендиши подошли вплотную, я просто вытащил горсть перца из своих запасов и метнул в их улыбающиеся самодовольные лица. Они завизжали от нестерпимой рези в глазах, я первым делом выбил у них оружие из рук, потом каждому отвесил по подзатыльнику для порядка. Мертвец одной подсечкой и ловко усадил обоих на пол. Они так и остались сидеть, пиваясь ногтями в мокрые от слез лица. Специи – великая вещь, я без них из дома не выхожу, объяснил я. Скоро здесь появятся власти, и у меня как раз есть соль, в им в раны. В этот миг откуда-то сверху на сцену, обливаясь кровью, рухнул боевой маг. Не успел затихнуть грохот его падения, как из-за кулис спиной вперед, отступая от невидимого противника, появились еще двое. Магические молнии шипели и трещали, срываясь с пальцев магов, но против Жульена Адвента им было не выстоять. Он уже описывал круги на сцене, непринужденно уклоняясь от боевых заклинаний и отвешивая удары. Он поражал нечестивых элегантными и молниеносными движениями, не переставая улыбаться. За 30 лет редакторства Жюльен не утратил ловкости. К тому моменту, когда все три боевых мага уже лежали редком на полу без сознания, он даже дыхание не сорвал. Подлец. Мы дружно зааплодировали, спектакль того стоил. Как всегда, Жюльен Адвент оправдывал свою репутацию. Оценив положение мистера и миссис Кавендиш, он подарил мне широкую улыбку. Вижу, кавалерия могла бы и не торопиться. Хорошая работа, Джон. По правде говоря, мы боялись опоздать. И не успел я толком задуматься над местоимением «мы», как из-за кулис появился Уокер. Вот и начались настоящие неприятности, подумал я. Уокер остановился над плачущими камендишами, лицо его оставалось, как обычно, спокойным и непроницаемым. Несмотря на консервативный костюм, котелок и принадлежность к официальным лицам, Уокер был, вероятно, самым опасным человеком на темной стороне. Его власть распространялась на всех и каждого, но кто эту власть ему вручил, я не знаю. И знать не хочу, сказать по правде. Я бы сбежал сию же секунду, если бы мог. Кавендиши узнали Жульена и, кряхтя, поднялись на ноги. Он долго разглядывал их, уже без улыбки. «Я давно знал, кто вы такие», — сказал он. «Мазки смерти, не раскаянные, безнаказанные». До сих пор мне не хватало доказательств. Он посмотрел на меня. Я знал, Джон, что если их кто-нибудь когда-нибудь успокоит, это будешь ты. Ведь ты слишком недальновиден, чтобы оценивать заранее невозможность подобного предприятия. Так вот, сразу после твоего визита я связался с Уокером. И с тех пор мы за тобой следили. Очень осторожно, разумеется. Мы даже стояли прямо здесь, за кулисами, и слушали, как Кавендиши выдает себя своим глупым злорадством. Все это было так интересно, что боевые маги едва не застали меня врасплох. Камендиши никогда не забывают о прикрытии. Мне не следовало упускать это из виду. Я представляю власти, — обратился Уокер к Кавендишам. Вам конец. Вполне официально. В своё время они столкнули меня во временной сдвиг, чтобы присвоить моё трансформирующее снадобье. Им нужно было заложить основу своего первого коммерческого предприятия, очень характерный для них приём. Они не могут просто делать деньги, им надо жульничать. Тогда, впрочем, они обманули самих себя. Как только я был отправлен на 80 лет вперёд, выяснилось, что формул в моих записях нет, я всё держал в голове. Жюльен замолчал и посмотрел в глаза миссис Камендиш. Та выпрямилась, вытирая глаза. Легендарный искатель приключений и его легендарная утраченная любовь. Предатель и тот, кого предали. Лицом к лицу впервые за столетие. Ирен. Жюльен, ты совсем не изменилась. Не смотри на меня, пожалуйста. Я выгляжу ужасно. Я всегда знал, что это ты. Новые имена не сбили меня с толку. Почему же ты не пришел за мной? Потому что даже великая любовь умирает, если вонзить ей в сердце острый нож. Я все знал, а ничего не мог доказать. Вы со своим мужем очень, очень хорошо позаботились о своей безопасности, а потом мне стало все равно. Прошло столько лет, а жить прошлым неправильно. Миссис Камендиш смотрела на Жульена с суеверным ужасом. Все эти годы, каждую минуту мы ждали расплаты. «Прятались, возводили стены, боялись, а тебе было наплевать?» «Мне пришлось начать жизнь сначала, Ирен. а на тёмной стороне есть вещи похуже вас». Миссис Кавендиш отвела глаза. «Иногда я думала, что ты не трогаешь нас из-за меня». «Любовь умерла. Давно. Сейчас я тебя не знаю, Ирен. «Ты никогда меня не знал». «Мистер Кавендиш не выдержал?» «Хватит, делай своё дело». «Ты хочешь отомстить? Тебе нужна наша смерть? Не тяни время!» «Никогда вы меня не понимали!» Вздохнул Жилен и посмотрел на Уокера. «Забирайте их себе. Ликвидируйте их бизнес, и они лишатся своей власти. Отдайте под суд, а потом сделайте маленькими людьми, вроде тех, кому они когда-то причиняли горе. Самое подходящее наказание. С удовольствием!» Сказал Уокер и притронулся к котелку. «Мои люди уже едут сюда». «А вы не боитесь, что эти двое в очередной раз ускользнут?» – спросил Жюльен. «У них связи, им известно много тайн». «Ни в коем случае», – ответил Уокер. «Я давно жду, когда они споткнутся. От них нет ничего, кроме неприятностей. Раскачивают лодку, не хотят играть честно. При столь неумеренных амбициях они могут представлять угрозу для властей. Этих людей лучше остановить, не правда ли?» Окер неторопливо повернулся ко мне, я приготовился к худшему. Что ж, Джон, мне пришлось за тобой погоняться, но сегодня можешь не беспокоиться. Ты помог поймать крупную рыбу, а я не так неблагодарен, как принято считать. Я готов смотреть сквозь пальцы на твои последние художества. Но не забывайся. Жюльен пристально посмотрел на меня, почуял историю о пера. О чем это он? Понятия не имею. Бодро соврал я.